Как будто был лишён элементарных потребностей. В сущности, говоря ему, ничего и не было нужно. Когда его начали печатать, когда он уже стал знаменит и приехал в Москву, то он не добивался комнаты, жил в редакции журнала Красная Новь, спал на столе. Стол для странника и степника и для солдата хорошее место для сна. В меру длинно, в меру широко, и если есть потолок над тобой, то удобно. Правда, кровати юрт удобнее, они изогнуты, как ладонь, и если под юртой подняты полы, то вокруг дует ветер, степь. Если открыты кошмы входа, то видны звезды. Ночью небо в степи начинается от травы, городские и даже деревенские звезды начинаются над домами. типные звёзды, как кузнечики. Их как будто можно собирать рукой, если только дойдёшь до края, до горизонта. Так вот, все говорят, когда он стал знаменитым, купил, насколько я помню, бриллиантовое кольцо. Не из жадности, не из желания сберечь деньги, а потому что ему не нужны были деньги, но нужно было их тратить. Отец уже умер, Дяде Леонтию он деньги послал, тому казаку Сартыша, деньги нужны были только для хвастовства. Он на эти деньги установил около своего дома огромные ворота, чтоб все казаки видели, какой Леонтий богатый. Все волочи со своим кольцом пошёл купаться, плавал он хорошо. Кольцо он потопил в Чёрном море, только не знаю, где надо за ним нырять. Слава пришла к Иванову Не переступая через сумерки, пришла сразу, как день в зепи. Очень рано услыхал себя Всеволод на подмостках театра. Это был МХАТ, где репетировал спектакль Станиславский. Слова были сказаны правильно, хотя они были правильно написаны. Говорила бесконечно сильная страна, неисчерпаемая в своём наступлении и сопротивлении. Муже идти, которые могут драться с опытными воинами. Люди, которые сами могут лечь на рельсы и с уважением и доверием смотрят на чужие подвиги. Странные истории гражданской войны, неожиданность подвигов, все это было у Всеволода Иванова, все это было услышано. Он входил в литературу несомненным, правильным. Революция приходит, и как сексаул углубляет в песок свои корни, как будто в самые недры земли хочет послать телеграмму о победе своей. Революция переделывает человека целиком, но не сразу. Люди делятся на мужчин и женщин. Этого не надо скрывать даже в литературе, иначе литература станет детской, а героями ее станут не Ромео и Джульетта, и не Король Лир даже, а просто мурзилки. у все владыги рои мужчины и женщины их чувства преобращаются высветляются но это многотысячелетние человеческие чувства в них есть тайны но и они пересоздаются когда слышишь музыку или гром то даже книга в руках твоих дрожит как мембрана телефона но не сразу и звуку нужно время в книгах иванова звучала душа человека, изменяясь, но всё же она старая душа с привычками, сложившимися за много сотен лет. Революция всё изменяет с тройной скоростью садника пересекающего страну, но души она изменяет мгновенно. В противном случае это не точка зрения революционера, это точка зрения крестьянина. Булге чёрный, тёмный человек. Погрузили его в воду три раза, и стал он светлым наследником небесного царства. А все Владов Иванов, казак Сертыша и Наборщик остались в литературе всевладом со своим изменённым и иначе увиденным, но существующим прошлым с глубокими корнями и разноцветным цветением. Социалистический реализм не способ отбрасывать прошлое, а умение переделывать прошлое во имя будущего. Он написал роман. У. Я этот роман недавно прочёл. Мы были дружны со Всеолдом, сходясь, расходясь,